Петра Котес со своей стороны любила его все больше, по мере того, как росла его нежность, и вышло так, что в свою наступившую осень она словно поверила пословице юных лет «С милым рай и в шалаше». И теперь оба с досадой вспоминали дни разгульных пирушек, непомерное богатство и безудержные соития белых дней и ночей — и горевали о том, скольких лет жизни стоило им обрести счастье разделённого одиночества. Без ума влюблённые друг в друга после долгой поры пустого сожительства они наслаждались чудесным открытием. За обеденным столом можно любить так же, как в постель, И стали такими счастливыми, что, будучи измотанными стариками, еще резвились, как крольчата, и огрызались, как собаки. В последние годы Аурельяна II надумал заменить номера загадками, чтобы выигрыш делить между всеми угадавшими. Но эта процедура оказалась такой сложной и приводила к таким неприятностям, что после первой попытки от затеи пришлось отказаться. Аурелиано II был так занят, стараясь привлечь всеобщий интерес к своей лотерее, что у него почти не оставалось времени на детей. Фернанда определила Амаранту Урсулу в частное учебное заведение, куда принимали не более шести учеников, но наотрез отказалась разрешить Аурелиано посещать городскую школу. Она считала, что и так пошла на большую уступку, позволив ему выбираться из комнаты. Кроме всего прочего, в школы тех лет принимали детей, рожденных только родителями-католиками, состоящими в законном браке. А в свидетельстве о рождении, которое вместе с соской было прикреплено к распашонке Аурелиана, когда он попал в дом Буиндии, значилось, что он подкидыш. Таким образом, ему пришлось жить дома, за семью замками под нестрогим присмотром Санта-Софии-де-Лапьедат и Урсулы, с ее расшатанными мозгами, воспринимая тесный домашний мирок так, как его себе представляли старухи. Он был вежливый, тщеславный и такой дотошный мальчик, что доводил взрослых до белого коления, но в отличие от сверлящих, словно видящих насквозь глаз полковника Аурелиана в детстве, Этот Аурелиана, казалось, ни на чём не останавливал свой рассеянный взгляд и часто-часто моргал. Пока Амаранта Урсула пребывала в учебном заведении, он искал червей и мучил насекомых в саду. Но однажды Фернанда поглядела, как он начиняет коробку скорпионами, чтобы подбросить в постель Урсулы, и снова заперла его в старой спальне мэ, мэ А Урсула до того стала путать настоящее с прошлым, что в минуты двух-трех светлых промежутков перед самой ее кончиной никто не мог толком понять, говорит ли она о том, что чувствует теперь, или о том, что было раньше. Мало-помалу Урсула сжималась, усыхала, как чернослив, при жизни превращаясь в крохотную мумию. А в последние предсмертные месяцы совсем затерялась в ночной рубашке, ее всегда приподнятая рука стала похожа на лапку мартышки. По нескольку дней она не подавала признаков жизни, и Санта-Софии де Лапьедат приходилось встряхивать ее, чтобы убедиться, что она еще жива, и сажать себе на колени, чтобы с ложечки поить сладкой водой. Она выглядела новорожденной старушкой. Амаранта Урсула и Аурелиана брали и носили ее по спальне, клали на домашний алтарь и сравнивали, кто больше, она или младенец Иисус. А однажды запрятали в кладовой с зерном, где ее вполне могли съесть крысы.